Время действия – 10 дней спустя, воскресенье. Место действия – дом мамы Юнми. Сидим с семьей перед телевизором. Смотрим в записи вчерашнее музыкальное шоу Сарибада Best K Music Awards. Ждём, когда меня будут показывать. Прошедшие 10 дней были просто сумасшедшими. Сколько нужно было всего сделать? И причём сразу? Первое – нормально записать музыку для короны. Помня об имеющемся печальном опыте бесконтрольной передачи своего в чужие руки, я контролировал процесс от и до, невзирая на искреннее возмущение всех, с кем мне пришлось для этого контактировать. Как руководителя, меня не воспринимали от слова вообще Максимум, на что были согласны музыканты и звукорежиссер со своими спецами – это выслушать меня. Причем лишь исключительно в знак уважения к Санхёну, который грозно повелел всем меня слушаться. Понятное дело, что такое отношение меня устроить никак не могло, и поэтому в ходе процесса записи Шуга постоянно происходили столкновения галактик. В итоге я переругался в агентстве со всеми. Ну, почти со всеми. Конечно, будь у меня больше времени, я бы разводил всякие там политессы в общении, искал бы компромиссы, устраивающие всех. Но времени на дипломатические игры тупо не было. Поэтому результат моих межличностных отношений в коллективе и вышел столь удручающим. Корону мне так ни разу за это время повидать не удалось. Группа деньги зарабатывает. Все по каким-то выступлениям до да выступлениям. Хоть последнее их возвращение вышло не совсем удачным, но, несмотря на это, Санхен их все одно плотно обеспечивает работой. Когда я могу, они заняты. Когда они могут, я не могу. Поэтому хореографию танца-композиции я показал главному хореографу группы в присутствии Сэнхёна. В надежде, что что нибудь сделают похожее. Судя по тому, как неодобрительно на меня смотрели хореограф и его помощники, рассчитывать на это особо не стоило. Но не разорваться же мне. У меня ещё и подготовка к Сарибада. Там тоже свои приколы. Чтобы взять меня, из подтанцовки выкинули одну девчонку. А у них сложившийся коллектив. Танцуют не первый год вместе, и тут вдруг я. Не, мне никто ни слова в подтанцовке плохого не сказал. Просто демонстрировали прибалтийскую вежливость. Что-то вроде «я русский не разговаривает, только по-эстонски». Ну, на эти корейские дружилки, все против одного, мне плевайте. Я не местный, таким меня не испугаешь. Но все равно, дискомфорт постоянно присутствовал. Одно было хорошо, что с танцем у меня проблем не было. По поводу моего уровня, ничего никто не мог сказать плохого. Да, были, конечно, моменты по ходу репетиции, в которые следовало делать не так, а иначе. Но после того, как меня торкнуло в самолете, такие мелочи перестали быть проблемой. Поражаясь самому себе, я легко вносил изменения в движение, следуя пожеланиям хореографа. И главное, запоминал их с последующим постоянным воспроизведением. Причем запоминал не головой, как я раньше это делал, а чем-то иным. Чем именно, я так до сих пор и не определился. Может, всем телом, но явно не головным мозгом. Дела у меня шли настолько хорошо, что даже хореограф, не одобрявший изменения состава под танцовки удивленно спросил меня, сколько времени ты практиковалась? «Где-то с полгода, солнце ним». Не подумав, ответил я, после чего получил вербальную волну неодобрения от всех присутствующих в танцклассе. «Я стажировалась в Америке, солнце ним». Почувствовав это неодобрение, постарался исправить я положение, после чего я был отчасти прощен. а ну если Америка, то тогда ладно». Похоже, так подумали все. Но, наверное, все тут же задались другим вопросом. А как она туда попала? В общем, все как всегда. С лихи тоже надо было заниматься. Девочка стала жаловаться, что про нее в сети хейтеры начали писать, что она исполнительница одной композиции. Мол, больше у нее ничего нет и не будет. Я пошел к Санхену и, образно говоря, стукнул кулаком по столу, вопросив, продюсер я у Хей Рин, или что? На что шеф дал мне исчерпывающий ответ, что я не продюсер, а школьница-скандалистка, и прогнав меня с глаз своих, решил проблему половинчатым способом, используя административный метод. Используя свои связи, договорился со скрипачом, считавшимся звездой Кореи, о его совместном выступлении с Хей Рин. А мне поручил переложить шторм для пары скрипок. Не, конечно, пиар – дело нужное. Только вот нового от такого ничего не рождается. Тоже на это время тратил, так что спать некогда было. Хорошо, что я не бросил свои занятия коротким сном. Будучи в Америке, тренировался. оказалась офигительной штукой. Прикорнул на 15 минут и опять как огурчик. Ну, почти огурчик. Главное, не переспать. А то потом, наоборот, вареный становишься. Купил себе миниатюрный электронный будильник, помещающийся в карман, и теперь ставлю на нём время пробуждения перед тем, как заснуть. Удобно. Спишь и не беспокоишься о том, что переспишь. «Сейчас будешь ты!» толкают меня локтем в бок Онни. Следующее – Сиэн blue Сиэн blue это пацанская группа фэн entertainment у которой я подвязался на подтанцовке. С экрана телевизора раздаётся знакомая, поднадоевшая порядком музыка, и на сцену, вслед за нею, вываливают шесть лбов метросексуальной наружности с проникновенными выражениями на лицах. Я так до сих пор и не понял, на кой делать такие рожи для разухабистой песни с названием «Who is your mama?». Сижу, глажу сидящую на руках мульча, смотрю. «О, -о Канг Минхук!» – восторженно стонет цунок смотря на экран. «Ты танцуешь в паре с самим Минхуком! Как тебе повезло!» Смотрю на этого Хука, думаю, что он мудак редкостный. Это он на сцене проводит по моей ноге сверху вниз, держа свою ладонь на расстоянии от нее. А на репетиции он один раз провел рукою так, без зазора. Я ему сказал после этого, еще раз так сделает, руку из плеча вырву, вызвав у него и его сокрупника довольные ухмылки. Но больше он так не делал. То ли мой тон был тогда весьма убедителен, то ли за это наказывают в агентстве. Класс! восторженно восклицает сунок по завершению номера и щелкает избытка чувств пальцами поднятой вверх правой руки отличное выступление глазам своим не верю мою сестру показывают по телевизору мам тебе понравилось очень отвечает мама и прижимая меня к себе одной рукой высказывает недовольство вот только юнми почему то мало показывали ну мама отвечает ей онни юнми же еще не звезда вот когда она станет звездой Тогда ее только одну и будут показывать. Правда, Юнми?» Молча киваю на обращенный ко мне вопрос. «Ну а теперь с загоревшимися глазами, — говорит Сунок, — смотря на меня. «Расскажи, как все было? Ты обещала рассказать, когда будет время!» Я глубоко вздыхаю, причувствуя как минимум часовую говорильню.